Глава десятая В этот день ему не удалось сделать по снегу и полутора ста шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбовал старый пень, обложил его сушником, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колесиком, чиркнул еще раз и похолодел. У зажигалки кончился бензин. Он тряс ее, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщательно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колесика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица. Камешек истерся, а огня так и не удалось добыть. Пришлось на ощупь доползти до молоденького густого сосничка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, охватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние. Но в спящем лесу звуки канонада раздавались отчетливей. Ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов. Проснувшись утром с ощущением безотчетной тревоги и горя, Алексей сразу подумал Что же случилось? Плохой сон? Вспомнил зажигалка. Однако, когда ласково пригревало солнце, когда все кругом, и жухлый крупинчатый снег, и стволы сосен, и сама хвоя лоснилась и сверкала, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другой. Расцепив отекшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и как куль рухнул на землю. Повернулся на спину, чтобы дать отойти затекшим членам, и стал смотреть сквозь иглистые ветви сосенок на бездонное голубое небо, по которому торопливо плыли чистенькие. Пушистые, с позолоченными кудрявыми краями облака. Тело понемногу стало отходить, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять. Держась за сосенку, Алексей еще раз пытался встать. Это ему, наконец, удалось — но как только он попробовал подтянуть ноги к деревцу, тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной новой зудящей боли в ступнях. Неужели все? Неужели так и придется погибнуть вот здесь под соснами, где может быть? Никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданных зверьем костей. Слабость неодолимо прижимала к земле, но вдали гремела канонада. Там шел бой, там были свои. Неужели он не найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь-десять километров? Канонада притягивала бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на четвереньки и по-звериному пополз на восток. Пополз сначала безотчетно, загипнотизированный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки что меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди и подкатывает к горлу клубок. «Точно не себе, убеждая кого-то другого, кто слаб духом». И сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух, Ничего, уважаемый, теперь-то уж все будет в порядке. После одного из перегонов он отогрел окоченевшие кисти, зажав их под мышками. Подполз к молодой еле, вырезал из нее квадратные куски коры. Затем, ломая ногти, отодрал от березы несколько длинных белых лычек, вынул из унтов куски шерстяного шарфа, обмотал ими руки сверху с тыльной стороны ладони, положил в виде подошвы кору, привязал ее берестой и прикрутил бинтами из индивидуальных пакетов. На правой руке получилась очень удобная и широкая култышка. На левой же, где привязывать приходилось уже зубами, сооружение оказалось менее удачным. Но руки были теперь обуты, и Алексей пополз дальше, чуя, что двигаться стало легче. На следующем привале привязал по куску коры и к коленям. К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число шагов руками. Канонада, вследствие или того, что он приближался к ней или в результате какого-то акустического обмана звучало сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить молнию комбинезона и расстегнуться. Когда он переползал маховое болото с зелеными кочками, Вытаившими из-под снега, судьба приготовила ему еще подарок. На седоватом, сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими острыми полированными листочками. И между ними, прямо на поверхности кочек, лежали багровые, чуть помятые, но все еще сочные ягоды — клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, теплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой. От приятной сладковатой кислоты подснежной клюквы, от этой первой настоящей пищи, которую он ел за последние дни — В желудке у него сделались спазмы. Но не хватило силы воли переждать острую режущую боль. Он елозил по кочкам и, уже приноровившись, как медведь, языком и губами собирал кисло-сладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек, не чувствуя ни льдистой сырости вешней воды, хлюпавшей в унтах. Ни жгучие боли в ногах, ни усталости, ничего, кроме ощущения сладковатой и терпкой кислоты во рту и приятной тяжести в желудке. Его стошнило, но удержаться он не мог и снова принялся за ягоды. Он снял с рук самодельную обувь, набрал ягод в банку. Набил ими шлем, привязал его тесемками к ремню и пополз дальше, с трудом преодолевая тяжелую дрему, наполнившую весь его организм. На ночь, забравшись под шатер старой ели, он поел ягод, пожевал коры и семечек из еловых шишек. Заснул он Сторожким, тревожным сном Несколько раз казалось, что кто-то в темноте Бесшумно подкрадывается к нему Он открывал глаза, настораживался так, что начинало звенеть в ушах Выхватывал пистолет и сидел окаменев, Вздрагивая от звука упавшие шишки От подмерзшего снега тихого журчания маленьких подснежных ручейков. Только под утро каменный сон сломил его. Когда совсем рассвело, вокруг дерева, под которым он спал, он увидел мелкие кружевные следы лисьих лап и меж ними виднелся на снегу продолга. И между ними... Виднялся на снегу продолговатый следок волочившегося хвоста. Так вот, кто не давал ему спать. По следам было видно, что лиса ходила вокруг и около, присаживалась и снова ходила. Нехорошая мысль мелькнула у Алексея. Охотники говорят, что этот хитрый зверь чувствует... Человечью смерть и начинает преследовать обреченного. Неужели это предчувствие привязало к нему трусливого хищника? Чепуха, какая чепуха, все будет хорошо, подбодрил он себя и пополз. Пополз, стараясь поскорее уйти от этого места тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой, комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся, наторчавшие сквозь них Иглы, он догадался, ежик. Большой старый еж, забираясь в чащу куста на зимовку, для тепла накатал на себя палых осенних листьев. Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить звери или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца и всякий раз с трудом превозмогал желание выстрелить. В пистолете оставалось только три патрона. Два для врага, один в случае надобности для себя. Он заставлял себя убирать пистолет. Он не имел права рисковать. А тут кусок мяса сам попал к нему в руки. Ни минуты не задумываясь над тем, что ежи считаются, по поверью, животными поганами, он быстро сорвался со зверька чешую листвы. Еж не просыпался, не развертывался и походил на смешной, ощетинившийся иглами огромный боб. Ударом кинжала Алексей убил ежа. Развернул его, неумело содрал желтую шкуру на брюшке и иглистый панцирь, рассек на части и с наслаждением стал рвать зубами еще теплое, сизое, жилистое мясо, плотно приросшее к костям. Еж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и проглотил все мелкие кости — И только после этого ощутил во рту противный запах псины. Но что значит этот запах по сравнению с полным желудком, от которого по всему организму разливались сытость, теплота и дрем? Он еще раз осмотрел, обсосал каждую косточку и прилег на снег, Наслаждаясь теплом и покоем. Он, может быть, даже заснул бы, Если бы его не разбудил Раздавшийся из кустов Осторожный брех лисицы. Алексей насторожился, И вдруг сквозь глухой гул гулордийной канонады, Все время слышной с востока, Различил он короткие трески Пулеметных очередей. Сразу стряхнув усталость, забыв про лесу, про отдых, он снова пополз вперед, вглубь леса.